Седьмое испытание подразумевало то, что все претенденты должны неизбежно столкнуться в сражении. Это стало ясно лишь сейчас. С самого первого испытания их сводили друг с другом, на четвертом заставив встретиться и с каждым последующим все более тесно взаимодействовать. Было изначально продумано, что после седьмого испытания останутся трое. По такой логике, после восьмого лишь двое продолжат путь, и именно они сразятся за право обладать сердцем вселенной. Аксель мчался вперед. Мягкая торфянистая почва мерзко хлюпала под его ногами. Густой слой мертвых листьев сверху никак не спасал. Некоторые корни выступали над землей, словно скелеты усохших рук, готовые вырвать ноги у тех, кто решил пройти рядом. Стволы деревьев вокруг были покрыты глубокими ранами и трещинами. Они извивались и прогибались, создавая непроглядную сеть из тени. Лиственные покровы были испачканы загадочной черной смолой, словно это была кровь самого леса. Воздух здесь был густо насыщен ядовитыми миазмами, образуя плотную мглистую завесу. Призрачные тени скользили между деревьев, создавая иллюзию движущихся существ. Изредка слышались шорохи и шепот, но источник их оставался скрытым в пелене мрака и ядовитых испарений. Лес был живым и полным скрытых угроз. С каждым шагом Аксель чувствовал, как его силы утекают, словно песок, сквозь пальцы. Поначалу это была незначительная слабость и ощущение дискомфорта, но теперь его состояние ухудшалось. Яд проникал в каждую клеточку его тела, разъедая силы. Зрение стало размытым, а голова тяжелела. Чувство тошноты неотступно преследовало его, заставляя покрываться холодным потом. Но юноша даже не сбавил темпа. Стискивая зубы, он боролся с симптомами и продолжал идти вперед. Магма беспокойно металась с плеча на плечо, чувствуя, что его хозяину становится хуже, но не знала, чем помочь. Вскоре он вышел на небольшую поляну с мягкой почвой, где перед ним возникли летающие твари, напоминающие огромных ос. Их тела были покрыты мерцающими оттенками зеленых и фиолетовых узоров, а многочисленные прозрачные крылья излучали странный сияющий свет. Шум их крыльев напоминал рокот грозы. Ядовитые осы окружили акселя со всех сторон, паря над ним на различной высоте. Их вытянутые тела заканчивались длинными острыми жалами, готовыми пронзить любого незваного гостя. Но это было далеко не все. Позади, прямо из ядовитой почвы, росли цветки с огромными лепестками. Почуяв рядом кого-то живого, они стали издавать шипение и свист, а между лепестков раскрывались широченные пасти со множеством чудовищно острых зубов. Все, как один, устремились в сторону юноши. Они росли повсюду. Одно неверное движение, и можно было оказаться перекусанным. «Это мне наказание, что в детстве заставлял мухоловку держать сигарету», — съязвил Аксель. В тот же момент со всех сторон на него полетели осы. Они выглядели как смертоносные иглы, которые метались из стороны в сторону. Крепко прикусив язык, Аксель почувствовал вкус крови. Это заставило работать мозги чуть яснее и перестать расплываться от яда. Он скинул акселератор, воспламеняя лезвие. Два размашистых удара в момент прикончили двух летевших на него ос, но следом налетело еще несколько, заставляя его уйти в середину поляны. В яростном сражении с роем самых противных существ, что в одном мире, что в другом, он внимательно следил за тем, куда ступает. Едва его ноги подходили ближе к одному из цветков, те резко оживлялись, начиная звучно клацать пастью. Прикончив еще несколько ос, он насмотрел небольшую тропку, где цветов людоедов было намного меньше. Рванув туда, он скрылся за деревьями, оставляя часть озы гневно гудеть на поляне. Снова бесконечная сетка из деревьев заставила его петлять из стороны в сторону, изредка останавливаясь, чтобы позволить телу восполнить ресурсы. Позади слышались звуки битвы, которая очень быстро перемещалась в его сторону. Внезапно прозвучал странный грохот, похожий на взрыв, который сопровождали всплески воды. Повернув голову, он увидел, как на него спиной вылетел силуэт девушки с косой. Он сделал шаг назад и, чтобы не повалиться вместе с ней, поймал ее, аккуратно придерживая за руки. Девушка остановилась на несколько секунд после чего резко поднялась и смущенно кивнула парню, Или ему показалось, что смущенно. Ее силуэт также медленно покачивался, девушка едва стояла на ногах. Я действовал на всех одинаково. Аксель почувствовал легкое дуновение ветра. Несмотря на слабость, его инстинкты все еще были в отличной форме. Схватив клинок обратным хватом, он поднял его, отбив внезапную атаку со стороны и тут же подался вперед, уворачиваясь от клинка сверху. Он схватил силуэт худого парня за горло и швырнул в землю, но вместо падения тот растворился, появившись в совершенно другой стороне на расстоянии десяти шагов. Парень быстро провел по своей правой руке, где моментально образовался короткий кривой клинок, закрепленный на наручи и идущий вдоль руки к плечу. Следом он взмахнул рукой, и в этой стороне появилось четыре копии его силуэта. Аксель вместе с наследницей молниеносного змея встали спиной к спине, отбивая множественные атаки клонов худого парня. Юноша нахмурился. Неужто иллюзии не похожи? Слишком плотная энергия, ощущается полный физический контакт. Это необычная магия иллюзии. Все еще пытаясь разобраться в своем противнике, он поймал небольшую заминку в атаке у одного из силуэтов и сделал молниеносный выпад вперед, заставляя огонь его клинка в мгновение испепелить противника. Девушка с боевой косой также располовинила одного из них. Следом еще двое атаковали сзади. От сильного действия яда Аксель чувствовал, как его реакция ухудшается. Он сражался словно на автопилоте, каждый раз вылавливая в размытых движениях силуэтов опасные для жизни атаки. В яростной схватке очередные две копии были повержены. И аксель рванул вперед на настоящее, как он думал, тело, но силуэт словно исчез. Появившись прямо позади и напрыгнув на спину, худой парень сомкнул ноги в замок, а его кривое лезвие устремилось к горлу юноши. Но он тут же выставил между собой и оружием акселератор, чем остановил атаку. Ловко развернувшись, он с прыжка приложился спиной об дерево, заставляя хватку противника ослабеть. Повторив удар, ему удалось схватить силуэт худого парня и опрокинуть на землю. И в этот момент земля резко затряслась, а в воздухе раздался громогласный голос императора мира. Первое противоядие Осталось..." Всего два.